Глава 25 пятая Пётр вернулся в офис с заметно обескураженным лицом. Девушка держала его под руку так, словно не сомневалась, что молодой человек без её поддержки обязательно упадёт. «Докладывай», — приказала Вера, но, посмотрев на Лену, вздохнула. «Может, ты нам что-то прояснить можешь?» «Уж лучше я», — осмелел Елагин. «Тут просто такое дело. У Лены есть два брата». «Так вот, два брата-близнеца опередила его бережная. Только сейчас до меня дошло. Мне Волохов рассказывал, что в недалеком прошлом преступный промысел Анжелики и ее приятеля крышевали два бандита, которых все называли двое из ларца. Сама Анжелика их не видела и потому описать не могла. Я не довела это до сведения своего коллектива, каюсь. Но кто же мог предполагать? Сама только случайно вспомнила». «Мой папа их также называл, когда видел», — подтвердила Лена. «Так и говорил. Двое злорца одинаковых с лица. Они у нас в доме часто жили. Сначала их вместе с матерью бросил отец, они даже не расписаны были», — который Мэтью, — уточнила Вера. «Ну да, дядя Матвей. А потом и матери своей они надоели. Она их хотела в приют сдать, но дядя позвонил, и мой папа слетал за ними, оформил опекунство и забрал». Потом уж дядя узнал, что дела у отца идут хорошо, и сам примчался к нам, чтобы работать в его фирме. Они то у нас, то у него жили, но они его не любили. Говорили, когда вырастут, то обязательно его убьют. Он же их лупил по любому поводу или просто так. Но со мной они тоже не особенно дружили, потому что я младший и к тому же девочка. «К чему этот допрос?» — возмутился илагин «Что бы ни случилось, Лена тут вообще ни при чем». «Родственники у каждого могут быть всякие». Уверенный в своей правоте, он посмотрел на Бережную, а потом обернулся к своему другу Егорычу. «У вас такие лица? Все-таки что-то произошло?» «Пропала Алла Пухова», — объяснила Вера. «Вместе с автомобилем Бентли, который ей предоставил Волохов, с гостями из Англии, с водителем и охранником, который, как теперь выяснилось, родственник нашей Лены. Их сейчас разыскивают, а меня попросили не путаться под ногами». «Как всегда», — подхватил Окунев. «Разве в машине не было маячка?» — удивился Пётр. «Или телефона, по которому можно сразу определить местонахождение транспортного средства?» «Нас это волновать не должно», — напомнила Вера. «Но как можно стоять в стороне, если Алла считает меня своей подругой и, вероятно, очень надеется и на мою помощь? К тому же служба безопасности Волохова активно сотрудничает с оперативно-следственной группой». «Дискриминация, получается, какая-то», — возмутился Окунев. «По гендерному признаку». «Егорыч, твои шутки сейчас неуместны», — остановила его бережная. «Лучше давайте решать, что будем делать. Пропало не только Алла, но и двое британских подданных, причем один из них вхож в королевскую семью». «А как узнали о похищении, и уже штаб по розыску создали», — удивился пётр. «Прошло часа два всего». Жена искусствоведа, не дождавшись звонка, попыталась связаться с ним по контактному телефону Пуховой, который ей оставил муж. Не дозвонившись туда, она сразу набрала номер консульства и закатила истерику. Судя по всему, генеральный консул начал действовать. Наши сработали оперативно, лимузин нашли, а в нем избитого и связанного водителя. Не знаю, что он сообщил, но, видимо, немногое, потому что, как мне удалось узнать, у него сломана челюсть в двух местах. «Значит, написал», — предположил Окунев. «Пальцы у него работают, надеюсь?» «Теперь разыскивают злоумышленников, описание которых нет», — произнес Елагин. «Следовательно, пострадавший водитель наверняка не знает, кто на них напал. Скорее всего, вышел из авто и получил удар сзади, а потом, для верности, его еще пнули пару раз. Оба брата и их отец зачем-то устроили похищение. Только как они смогли подготовить все это?» Ведь пока я догонял одного, второй спокойно ехал в аэропорт. А потом каким-то образом они вдруг решили похитить отца, искусствоведа и Аллу. Зачем им это? Можешь сам спросить у них, пошутила Вера, если найдешь. «Я не знаю, где они живут», — сказала девушка. «Мне известен только телефонный номер, с которого они звонили мне». «Так это хорошо», — обрадовался Окунев. «Сейчас мы узнаем, откуда делали сети и другие звонки. Называй номер». Номер практически ничего не дал. Егорыч выяснил, что с него кто-то из братьев звонил только Лене, причем вызовы делались исключительно из помещения галереи или с прилегающей территории. «Но все равно мы знаем больше, чем полиция», — уверенно заявил Петя. «Главное, кто это сделал. Непонятно только с какой целью. Скорее всего, попросят выкуп». «За Пухову выложит Волохов, он скупиться не будет. Англичанин тоже не бедный, как мне кажется». Он поднял глаза, посмотрел на Бережную и продолжил, словно размышляя вслух. «Попросят выкуп, но это когда еще будет? Значит, у нас преимущество по времени». «Ты это о чем?» — вкратчиво поинтересовалась Вера. «Нам же сказали, чтобы мы не мешали». «Мы не занимаемся этим делом?» Бережная развела руками. «Так все свободны?» — спросил Окунев. «Рабочий день уже того самого закончился?» «Все свободны. Только я хотела бы поговорить с Леной о ее родственных связях. Если кому-то тоже интересно, можете остаться, если девушка не возражает». Петр задумался, покачал головой. «У меня есть личное дело». Потом он посмотрел на Егорыча и добавил «У Окунева тоже». «Не вздумайте!» — крикнула им вслед Вера. «А мне что делать?» — спросила девушка. «Надо ведь помочь вашей подруге». «Давай сначала в твоих делах разберёмся. Братья, дяди, ещё кто-нибудь наверняка встрянет. И у всех разные имена с кучей паспортов в придачу». «Вот и ты, Лена. Школу в Усть-Каменогорске оканчивала под одной фамилией, а сейчас у тебя другая, Елисеева. А зачем надо было менять?» Девушка даже не удивилась вопросу. «Я взяла себе фамилию мамы, её настоящую. Дело в том, что фамилия моего дедушки — Елисеев. Он представитель известной семьи. Хотя купцом был его дед, все сыновья которого решили не связывать свою жизнь с торговлей. Их было пятеро. Григорий стал врачом. Его расстреляли в 1937 году. Сергей, известным ученым-японистом, он долго жил в Штатах. Николай мигрировал в Париж. Четвертый брат тоже решил уехать из Петрограда и пропал. Мой прадедушка поменял фамилию и стал работать грузчиком в гостином дворе. Умер во время блокады. А дедушка мой с самого начала войны записался добровольцем и попал в морскую пехоту. Потом его осудили несправедливо, и он долгое время провел в лагерях. Бережная уже начала догадываться. Потом он вернулся и женился на моей бабушке. Разница в возрасте у них была большая». «Константин Иванович Кандейкин, твой дедушка?» — не поверила Бережная. «Да, это мой любимый дедушка». «Удивительный человек», — произнесла Вера, глядя на собравшихся. «Очень скромный и тихий», — произнесла Лена. «Так же тихо он исчез», — усмехнулась Бережная. «И люди, которые ему многим обязаны, даже не знают, как отблагодарить его за все, что он сделал для них». Она посмотрела на девушку, но та молчала, и потому Вера спросила, надеясь, что не ошибается в своей догадке, «Так он жив?» Лена кивнула и улыбнулась. «Он мне даже ключи от нашей квартиры дал, но мама попросила меня там не появляться. Я всё равно зашла и как будто в прошлом побывала, но там всё так чисто, убрано, никакой пыли». «Один человек следит за вашей квартирой», — объяснила Вера. «Он всё надеется увидеть Константина Ивановича». «Удивительное дело. Мы недавно говорили о доме, в котором ты сняла квартиру, а я так и не поняла, что там же была квартира Кондейкиных. В свое время не поинтересовалась адресом Константина Ивановича, и вот сколько времени потеряли. С какой целью за тобой сегодня заехал твой брат? Он сказал, что нужна моя помощь, а поскольку я ему уже отказалась помогать во всех делах, то он попросил поехать с ним, чтобы я смогла сама убедиться». «В чем?» «Не знаю». «А вообще, с какой целью ты приехала? А в квартиру к Волохову зачем пошла?» Просто хотела посмотреть ему в глаза. Мне говорили, что это страшный и очень подлый человек. Я хотела встретиться с ним у въезда во двор, думала, как к нему подойти, если он на машине попытается проехать мимо. А потом мне сообщили, что он уже едет. «Кто сообщил? Братья?» — спросила бережная. Лена кивнула и продолжила. Решила с ним вообще не встречаться. Зашла в этот бар, он проехал мимо. А потом вдруг появился на пороге, посмотрел в мою сторону и подошел. Сел за мой столик, мы начали разговаривать, а потом он сказал, что можно поболтать и у него. Наверное, он принял меня за проститутку. Что вы до этого о нем знали? Он плохой человек. Мне говорили, что он разорил нашу семью, сделал мою маму несчастной. Отец из-за него долгое время провел в тюрьме. Это вам Мэтью сказал? «Он ваш дядя?» Девушка кивнула. «Дядя Матвей. Когда он прилетел на похороны отца, то остался у нас на пару недель. Потом забрал моих двоюродных братьев, а перед отъездом все мне рассказал». «Что все?» «Отец мой великий геолог. Папа нашел месторождение ценных металлов, вложил в разработку все свои деньги, влез в сумасшедшие долги, а потом появились мошенники». Американцы, пообещавшие долги оплатить и вложить собственные капиталы в создание комбината. Но потом обманули, оформили все на себя, а папу за долги забрали в тюрьму, где он провел полтора года. А они в это время начали разработку, приехали на место, это в Монголии. «Я знаю», — сказала Бережная. Потом его выпустили. «Он вышел спустя два месяца после того, как я появилась на свет». Дядя сказал, что кто-то из американцев взял мою маму силой, иначе не могло быть, потому что она очень любила папу. Я, правда, к этому времени догадывалась, что папа мне не родной. Просто когда ему хотели сделать пересадку костного мозга, я решила стать донором втайне от мамы. Сдала анализы, и мне ответили, что донором я стать не могу, потому что мы вообще не родственники. Донора нашли, и это помогло ему. А потом дядя приехал и сказал, что такое прощать нельзя. В дверь постучали, и тут же вошел Егорыч, который вдруг вспомнил о правилах приличия. Он даже спросил, «Я не помешаю, можно зайти?» «Вообще ты уже зашел», — напомнила ему Вера и спросила, «Что за личное дело у Елагина нарисовалось?» Окунев пожал плечами, и тогда Бережная напомнила девушке, «И вы решили отомстить?» Сначала да, а потом поняла, что надо сначала выяснить, кто из них во всем виноват. Отправилась в Штаты. Там уже был дядя со своими сыновьями. Они вели наблюдение за Гринбергом, Кайтом и Полом Рейна, который на самом деле и есть наш Волохов. А Дэн Филлипс, он к тому времени уже пропал, они убили его. Теперь думаю, что убили. Мне сказали, что пробрались ночью на его яхту, вывезли в океан, чтобы только поговорить, а ночью тот попытался убежать, прыгнул за борт и пропал. Наверное, как они сказали, утонул или акулы съели. Врали мне. Когда люди говорят неправду, я вижу это сразу. Потом они сделали так, что я познакомилась с Кайтом. Он любил ходить на бейсбольные матчи и очень болел за Янкис. У него даже был годовой абонемент на премиум люксарифан. Это такая трибуна для привилегированных болельщиков. Там у каждого свой экран, телефон. «По этому телефону можно вызвать стюарда или охрану, такси, даже напитки и закуски заказать», — поспешил проявить осведомленность Окунев. Я тоже болел за Янкис и туда ходил. Я сидела рядом с Расселом на соседнем кресле, и у меня как раз не срабатывал телефон. Он со своего заказывал для меня колу. Мы разговорились и я соврала, что специально приехала на матч из Милуоки. Он обрадовался и сообщил, что у него в Висконсине бизнес, и он всегда с радостью приезжает туда, любит бывать на озере Мичиган. После игры мы отправились в бар, где пробыли 4 часа. Он пообещал приехать в гости, чтобы познакомиться с моими родителями. Удивлялся, что я такая молодая, ради матча больше 12 часов провела за рулем. Потом проводил меня до гостиницы, а утром позвонил и предложил встретиться. Но я ответила, что уезжаю, потому что дорога длинная, и надо успеть добраться домой до ночи. Я спустилась, а он, как оказалось, стоял перед входом в отель возле своего кабриолета. Мы с ним поговорили, и он обещал приехать ко мне в следующий уикенд. «На этом кабриолете он разбился», — напомнил Окунев. Задел встречную фуру, вылетел с трассы и перевернулся. Машина открытая, и потому шансов у него не было никаких. Скорость 90 миль, спешил очень. Моменты столкновения никто не видел, но полиция предположила, что его спихнул с трассы пикап. Такой был угнан за три часа до происшествия. «Это так было?» — спросила Лена. «Писали, что он превысил скорость и не вписался в поворот». «Я вытащил из интернета полицейскую сводку», — объяснил Окунев. Девушка кивнула, не собираясь спорить. Дядя просто просил войти к нему в доверие и выяснить все, что возможно о нем самом и Джека Бесполом. Но я так ничего и не узнала. Тогда меня попросили узнать всё у Гринберга. Что их вообще интересовало? Дядя всё время повторял, что надо восстановить справедливость, вернуть всё, что они украли, и заставить каяться. Он знал, кто твой настоящий отец? Нет, как мне кажется. Очевидно, он хотел выяснить это наверняка, чтобы потом шантажировать. «Ваш дядя знал, что у него ничего не выйдет», — предположила Бережная. «Да и как он мог подобраться к таким людям?» «Скорее всего, он хотел, чтобы кто-то из них признал отцовство, а потом, каким-то образом, догадался сам или узнал точно, кто это на самом деле. Вы-то зачем согласились ему помогать?» «Он говорил, что нельзя прощать подлость. Мой отец не умер, если вы знаете. Он погиб при аварии вертолета. Мы долго жили в Китае, где отца лечили. Ему и в самом деле помогли». Потом мы отправились в Казахстан. Вернее, отправились они, а я осталась. В Казахстане они арендовали самолет, чтобы добраться до дедушки, который жил в глухих местах, где даже дороги не было. В тумане вертолет зацепил гору и рухнул. Родителей выбросило из кабины, и они скатились по склону. Разбились оба очень сильно, были живы, но когда прилетела помощь, отец умер». Так вот, дядя сказал, что вертолёт взорвали по заказу кого-то, скорее всего, этих подлых американцев, для которых деньги важнее всего, и я поверила дяде. Бережная покачала головой. «Подозреваю, что он никакой тебе не дядя. Удивительно, что ты не знаешь подробностей, как будто тебя намеренно держали в неведении. Другой твой дедушка был военным, как ты знаешь». Он вдовец, сына воспитывал один, а потом вдруг женился на молоденькой официантке из ресторана Вильнюсского дома офицеров. Почти сразу после свадьбы она родила, и для твоего отца Матвей стал младшим братом, а Николай Иванович заменил ему отца, когда тот умер. Он даже потом, когда работал в Ленинграде после окончания института, вызвал Матвея к себе. Тот начал учиться и жил в пустой квартире твоего отца, потому что тот постоянно был в экспедициях. А потом развал Союза. Дядя Матвей вернулся в Литву в ту квартиру, где они жили до этого, и где стало жить после смерти мужа его мама со своим другом мешкасом Дядя взял фамилию отчима и сменил имя на Матос. Кстати, он с отчимом на одно лицо. Потом, уже узнав, что дела у старшего брата налаживаются, приехал ему помогать. Пока твой отец занимался геологоразведкой дядя вел бухгалтерию воровал, брал кредиты, которые не собирался отдавать, а потом перевел остатки средств в Литву и сбежал. Отвечать пришлось старшему брату. Его осудили, и если бы не Волохов, он, скорее всего, и умер бы в заключении. Павел Андреевич выплатил все долги, штрафы, заплатил за пересмотр дела и за досрочное освобождение. Освободившись, Твой папа сам захотел выйти из дела, получил компенсацию за свой пай и открыл предприятие, которое, кстати, процветает до сих пор. Ведь на что-то вы существовали безбедно в Китае. «Я ничего этого не знала», — прошептала Лена, готовая расплакаться. «С кем не бывает», — попыталась успокоить ее бережная, «ты ничего плохого не сделала». «Кстати, тебя не просили подсыпать что-то в бокал Волохова?» Девушка молчала потом наклонила голову и призналась. Просил дядя. Он сказал, что это снотворное для того, чтобы Павел заснул, а я бы смогла срезать волосы с его головы для генетической экспертизы. Я подсыпала, но только не то, что он дал, а таблетку, которую взяла в доме Софьи Григорьевны. Она плохо засыпает, и только это лекарство ей помогает. Волохов не сразу, но заснул — Я даже волосы не стала срезать, а сразу ушла через галерею и сказала брату, что ничего не вышло. И он взбесился, начал оскорблять меня, после этого я решила не участвовать в их делах. Думала даже предупредить Павла Андреевича. И почему не предупредила? Не знала телефона, а потом и стыдно стало за все, что делала. И я же поняла, то есть Волохов сказал, что всю жизнь любит только одну женщину, с которой учился в школе. Он меня потому и позвал к себе, что я напомнила ему ее. «Но ее нет теперь», — сказал он тогда у себя в квартире. «Любовь моя погибла при аварии вертолета». Лена сидела сгорая, если не от стыда, то от смущения. Опустила голову еще ниже и даже попыталась прикрыть ладонями красные щеки. «Мама хоть говорила, что встречалась с Волоховым Пашей?» — спросила бережная. Девушка кивнула, потом сказала... Они с дедушкой хотят прилететь, то есть у них уже билеты на завтра. С Петей их познакомишь? Конечно, — ответила Лена, бросила на Веру быстрый взгляд и улыбнулась. Если он будет не против. Она замолчала и совсем уж по-детски попросила, «Простите меня, пожалуйста, тут такие сложности из-за меня».